13 мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер — человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах. хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно верно, из тишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык. Под вывеской его эпиграмм ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит. Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндемионов. Надо бы справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. Оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин. Вернер был мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность. Его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями. Я встретил Вернера Вес среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление. Толковали об убеждениях. Каждый был убежден в разных разностях. «Что до меня касается, то я убежден только в одном», — сказал доктор. «В чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал. «В том», — отвечал он, — «что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру». «Я богаче вас», — сказал я. «У меня, кроме этого, есть еще убеждение. Именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться». Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером». Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресло, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, и мы оба замолчали. — Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово для нас — целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешно и грустно. А вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. И так размена чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим сказать, и знать больше не хотим. Остается одно средство — рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул. Он отвечал, подумавши, «В вашей галиматье, однако ж, есть идея». «Две», — отвечал я, — «скажите мне одну, я вам скажу другую». «Хорошо, начинайте», — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь. «Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали». «Доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг друга». «Теперь другая. Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь». Во-первых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне? Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?» Совершенно убежден. «Почему?» «Потому что княжна спрашивала об Грушницком. У вас большой дар соображения». Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдат из за дуэль. Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении. Разумеется. Завязка есть, закричал я в восхищении. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно. — Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой. — Дальше, доктор. — Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума. Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор. — Достойный друг, — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувствами и продолжал. если хотите, я вас представлю». «Помилуйте», — сказал я, всплеснув руками. «Разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?» «Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец, я торжествую. Вы меня не понимаете». «Это меня, впрочем, огорчает, доктор», — продолжал я после минуты молчания. «Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?» «Во-первых, княгиня, женщина сорока пяти лет», — отвечал Вернер.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 Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «Ага», — подумал я, — «вы не на шутку сердитесь, милая княжна. Погодите, то ли еще будет». Грушницкий следил за нею, как хищные звери не спускал ее с глаз. «Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине». Она будет очень рада, потому что ей скучно. Шестнадцатого мая. В продолжении двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные.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 Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне. Она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою. «Ты решительно не хочешь познакомиться с Леговскими?» — сказал он мне вчера. «Решительно. Помилуй. Самый приятный дом на водах. Все здешнее лучшее общество». Мой друг, мне и не ужасно надоело. А ты у них бываешь? Нет еще. Я говорил раза два с княжной и более, но, знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится. Другое дело, если б я носил эполеты. Помилуй, да эдак ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. «Да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем!» Грушницкий самодовольно улыбнулся. «Какой вздор!» — сказал он. «Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена!» Он покраснел до ушей и надулся. «О, самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!»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 Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки. Она его уважает как отца». и будет обманывать как мужа. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности. Муж Веры Семен Васильевич Г.Ф. дальний родственник княгини Леговской. Он живет с нею рядом. Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Леговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими». Даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Однако мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. чего это? От того ли, что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук. Или это магнетическое влияние сильного организма, или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером. Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Правда, теперь вспомнил. Один раз... Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами, и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чехотки или той болезни, которую называют фьеврленте. Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Она вверилась мне снова с прежней беспечностью. Я ее не обману. Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки. Оба пойдем разными путями до гроба. Но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей. Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять? Или это только ее прощальный взгляд, последний подарок? На память А смешно подумать, что на вид я еще мальчик Лицо хотя бледно, но еще свежо Члены гибкие и стройны Густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь Я люблю скакать на горячей лошади По высокой траве против пустынного ветра С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется». На душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».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 Ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на Кавказский лад. Я держу четырех лошадей, одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям. Они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать. Лошадь моя была измучена. Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит пикник. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав. Кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спускаясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии Балками, я остановился, чтобы напоить лошадь. В это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада. Дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским. Впереди ехал Грушницкий с княжною Мэри. Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня. Вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов. Он был довольно смешон в этом геройском обличении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный.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 В это время они поравнялись со мной. Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста. «Мон Дио, воскликнула княжна в ужасе. Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь. «Не rien, мадам. Я не suis pas plus dangereux que votre cavalier». Она смутилась. Но от чего — От своей ошибки или от того, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтобы последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд. Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц подымался на востоке, вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом Ногайской орбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре. Но с кем? Что делает теперь Вера, — думал я. Я бы дорого дал, чтобы в эту минуту пожать ее руку. Вдруг слышу быстрые и неровные шаги. Верно Грушницкий. Так и есть. Откуда? От княгини Леговской, — сказал он очень важно. Как Мэри поет? «Знаешь ли, что?» — сказал я ему. «Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный». «Может быть, какое мне дело?» — сказал он рассеянно. «Нет, я только так это говорю. А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость». Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться? Мне жаль, что не имею еще этого права. — Ого, — подумал я, — у него, видно, есть уже надежды». «Впрочем, для тебя же хуже», — продолжал Грушницкий. «Теперь тебе трудно познакомиться с ними. А жаль, это один из самых приятных домов, какие я только знаю». Я внутренне улыбнулся. «Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая, и встал что пить. «Однако, признайся, ты раскаиваешься?» «Какой вздор!» Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини. Посмотрим. Даже чтобы тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной. Да если она захочет говорить с тобой. Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай. А я пойду шататься. Я ни за что теперь не засну. Послушай, пойдем лучше в ресторацию. Там игра». Мне нужны нынче сильные ощущения. Желаю тебе проиграться. Я пошел домой. 21 мая. Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Леговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде. Их разговоры бесконечны. Когда же он ей наскучит?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 Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты. Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника. С отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее. И тогда хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу.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 Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить?» Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез. А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца,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 Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «Отчего?» «От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного».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 Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во время прогулки она была рассеяна, ни с кем не кокетничала. А это великий признак. Мы пришли к провалу. Дама оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних Дэнди ее не смешили.